Глава тринадцатая Мои горячие щеки становятся еще горячее. Как стыдно, альшанская. Но почему мне так? Все равно. Виктор Владимирович, вы бессовестный человек. Как у вас хватает совести держать на руках чужую девушку? Не забывай, что ты моя невеста. А еще я ваша собственность. Поксиво говорю я и вижу, как Виктор Владимирович улыбается. Мне кажется, или лицо Громова становится ближе и ближе. О, нет-нет-нет, только не это. Перед глазами все поплыло. Ох, не в силах сопротивляться действию выпитого вина, я теряю контроль над сознанием и отключаюсь. Находясь на грани между сном и бодрствованием, Чувствую, как меня поднимают на руки и куда-то несут. Слышу звуки, отдаленно напоминающие топот шагов по лестнице. Открывается дверь, и меня аккуратно кладут на большую мягкую кровать. Как мягко! Ах, почему моя голова такая тяжелая? Что со мной? Открываю глаза. Как же неприятно в глаза бьют лучи утреннего солнца. Потираю виски и вспоминаю, что вчера я впервые в жизни напилась. Боже, как мне стыдно! Кто перенес меня сюда? Я ведь, кажется, была на кухне. Вспоминаю, вспоминаю Альшанская. Напрягая всю свою память и осознаю, что Громов был со мной. Вспоминаю его мягкую улыбку в полумраке кухни. Теперь мне стыдно еще сильнее. Черт, как же голова болит! Стук в дверь. Ай! Каждый звук от удара эхом отзывается в моей голове. «Потише!» В полголоса говорю я, закрывая уши ладонями и зажмуриваясь. «Войдите!» Виктор Владимирович. Несложно догадаться, что это он. В легкой спортивной майке и в штанах. Невольно заглядываюсь на его широкие плечи и могучий торс. Его тело лепили древнегреческие скульптуры. Мужчина явно замечает мое разглядывание, отчего слегка напрягается, чтобы еще сильнее продемонстрировать свою потрясающую форму. Смущаюсь и отвожу глаза в сторону. Мысленно корю себя за такое явное проявление интереса. Как ты? Стыдно, признаюсь я. Голова болит. «Я тебе аспирин принес и воду». Мужчина ставит на прикроватный столик стакан с минералкой и кладет несколько таблеток. «Выпей, полегчает». «Спасибо. Я послушно выпиваю несколько таблеток и виновато смотрю на Громова. К счастью, он не выглядит рассерженным». «А теперь давай поговорим. Почему ты не пошла вчера на занятия? Ты ведь так рвалась туда?» Закусываю губу. Как признаться ему, да и, впрочем, самой себе, что испугалась натиска внимания ко мне. Испугалась, что надо мной будут смеяться, называть непристойными словами. Мало ли, что ребята с потока могут себе надумать. Мне стыдно говорить об этом, но... Не бойся, я постараюсь помочь, чем смогу. Мягко говорит Громов, и я решаю ему открыться. Вы же знаете, что мой отец, сглатывая подступающий гору горлоком слез, разорился. Все в университете тоже знают об этом. Продолжай. Поначалу надо мной даже насмехались некоторые из-за того, что я поступила в университет сама, без помощи родителей. Но пока у нас были деньги, общение было нормальным. Когда все полетело, я стала белой вороной. Так называемые друзья просто взяли и отвернулись от меня. В глазах Громова читается понимание и сочувствие. Не такой уж он и зверь, как мне показалось поначалу. А вчера, когда меня привезли на вашей машине, еще и с водителем, я просто растерялась. Я не привыкла к такому вниманию, а кто-то еще начал фотографировать и снимать на камеру, шептаться. Я просто не выдержала, сокрушаюсь я. Я знаю, что должна была переступить через себя и пройти вперед с гордо поднятой головой, но не смогла. Громов взял мою маленькую ладошку в свою огромную руку. Какие мягкие и теплые у него руки! Напилась ты зачем, глупышка? Сама не знаю, растерянно говорю я. Слишком много навалилось, я не знал, как совсем справиться. Не судите меня». — Я тебя понял. Не надо так переживать. Тебе придется мириться с повышенным вниманием, потому что совсем скоро ты будешь ходить с моей фамилией. И завистникам придется с этим смириться. Делает паузу, задумчиво глядя на наши переплетенные руки. — Если хочешь, завтра я отвезу тебя сам. — Что? Все же с ума сойдут. Но, несмотря ни на что, мне почему-то очень этого хочется. Я была бы рада. Робко говорю я, и Громов улыбается. — Хорошо, а сегодня тебе стоит остаться дома до вечера. — На вечер что-то запланировано? Я широко открываю глаза от удивления. — Альшанская, пора бы привыкнуть к тому, что Громов вечно все контролирует. — Да, — хмурится он, внезапно помрачнев. — Вечером у тебя примерка свадебных платьев. «Все привезут сюда. Тебе нужно просто быть здесь и выбрать самый красивый наряд». «Можно я задам один вопрос, Виктор Владимирович?» «Конечно», — ровно произносит мужчина. «Я все никак не могу понять и объяснить для себя. Запинаюсь, боюсь сказать лишнего и разозлить его. Продолжай. «Зачем вам все это? Почему именно я?» Вы ведь видите, я уже практически смирилась со своей участью. Но, пожалуйста, ответьте мне честно. Громов встал. Неужели он просто так уйдет? От волнения и не до конца прошедшего похмелья мое сердце колотится, как ненормальное. — Альшанское, что с тобой? — Собирайся, — приказным тоном говорит Громов. — Свожу тебя в одно место. — Куда? — заикаясь, спрашиваю я. Понимая, что точного ответа мне не светит». «Я сказал, собирайся, у тебя десять минут», — сказал Громов, закрыв за собой дверь. «Даже не оглянулся. Странный человек. Даже не сказал, куда поедем. Поэтому решаю надеть обычные черные джинсы, какую-то голубую кофточку и белые кроссовки. Ну а что, он ведь не сказал, как одеваться». «Около машины Громов уже меня ждет». Сам одет спортивный костюм. Хорошо, что я угадал с одеждой. По обыкновению молча открывает дверь, но уже переднюю. Ого, я поеду спереди? Едем молча. За окном пейзаж оживленной Москвы сменяется унылыми многоэтажками. Все еще едем. Час, другой, третий. На улице стало пасмурно, пошел небольшой дождь. Сидя в дорогой машине, я испуганно наблюдаю за резкой сменой пейзажа. Какой-то поселок. Кругом пошатанные ветхие домики из дерева. Даже не домики, землянки. Множество высоких искореженных деревьев, которые колышутся от любого дуновения ветра. Заросшие густой травой дороги. Нет асфальта. И людей тоже нет. Вообще ни души. От атмосферы у меня дрожь по коже. Такой жути я не видела ни разу в жизни. Даже в кошмарах такое не приснится. — Где мы? — прерываю затянувшееся молчание. — Мне страшно. — Почти приехали, — сухо отвечает Громов. Что он задумал? Машина медленно подъезжает к землянке на окраине. Покосившиеся от времени доски, открытые ставни, через которые свободно гуляет воздух, который звучит словно жалобный стон. «Выходим». Виктор Владимирович выходит из машины и открывает дверь мне. Подает руку, помогая выйти. Невольно вжимаюсь в мужчину. С ним спокойнее и безопаснее. Что мы здесь делаем? «Видишь этот дом?» Он кивком указывает на очагу перед нами. «Да». «Угадай, чей он?» «Не знаю. Это место такое заброшенное. Кажется, тут много лет никто не живет. Дрожащим голосом говорю я и крепко держусь за руку Громова. Мужчина же на меня не смотрит. Его взгляд направлен вперед на этот маленький, покосившийся от времени домик. Его глаза наполнены тоской. Смотрю на него со стороны, и от этого зрелища сердце сжимается. Я чувствую, как Громову больно и тоскливо. — Хотел показать тебе это место, — заговорил мужчина. «Здесь я родился». «Что?»